Эпилог. «Горько! Горько!» — это кричала я. Другие свадебные гости меня, мягко говоря, не поняли. Повисла тишина. Жених тоже смотрел крайне озадаченно. Только Тома одна поняла и потянулась к нему с поцелуем. Бедолага не понял ее намерений и шарахнулся в сторону. «Ясно. Тут, кажется, не принято», — справедливо заметила Тома. «Хороша, принцесса, не знает обычаев своей страны», — хмыкнула я. «Да, она теперь принцесса, ведь согласилась-таки выйти замуж за принца Ли». «Не сразу, нет». Моталась долго между двумя измерениями, даже в пески сбегала периодически. К счастью, дипломатические отношения с ними теперь налажены. Плавай туда-сюда сколько угодно. Принц Ли стоически терпел капризы и выходки своей избранницы. И вот, спустя четыре года... Тома вышла-таки за него замуж, сдалась. Официальная часть мероприятия уже позади, и мы все сидели за длинным столом в тронном зале эльфийского дворца. Как же было приятно собраться всей семьей. Доченька, золото, отдай это папе. Моё. Деточка, тебе нельзя с этим играть, солнышко. Мама. Эта мама я узнаю из тысячи. Незаметно поднялась из-за стола и направилась в другой конец зала, где мой муж пытался что-то забрать у нашей дочурки. Почему мой ребенок плачет? спросила я с улыбкой, поднимая пухлую малышку на руки. Машенька оторвала у того светильника Реус кивнул себе за спину какую-то блестящую висюльку и собралась было попробовать ее на вкус, но злой папа ей не дает. Маша, покажи мне, попросила я, чуть отстранив от себя дочку. Пришлось перехватить ее получше. Держать крошку мне уже было тяжеловато. Крупный ребенок, пошла в своего отца, а не в худышку меня. Малышка разжала кулачок, показывая мне какой-то прозрачный камушек на цепочке. Да, уж такое лучше в рот не засовывать. Реус воспользовался случаем и забрал камушек. Маша, недолго думая, расплакалась. «Не плачь, моя красавица. Хочешь, папа купит тебе новую игрушку?» Малышка закивала. слезы высохли мгновенно. «Ты ее слишком балуешь», — который раз заметила я. «Папа!» Дочка протянула к отцу руки. «Ну всё, мама больше не требуется», — засмеялась я, отдавая Реусу Машу. Она была его маленькой копией. Тот же цвет кожи, волос, глаз, даже хмурилась так же. Но была у нее маленькая деталь, которая всполошила весь московский роддом. У Машеньки были эльфийские уши. Вот так. Передались от бабушки. Кстати, о ней. Когда я рассказала Реусу про Раяну, он был вне себя от счастья. Счастливое воссоединение матери и сына произошло очень быстро. Мы вернулись в лес, встретились с принцем Ли, и тот отправился в пески с официальным визитом, прихватив нас с собой. Сарул встретил нас очень радушно. Он с радостью принял брата. Даже султан отнесся с пониманием и позволил супруге видеться с сыном. Сарул и Бель поженились сразу после нас. У них родился прекрасный сынок, будущий правитель песков. Женя остался в лесу. Они с Филкасом открыли на пару свой мебельный бизнес — Оказывается, очень выгодно строгать из дерева кривые косы стульи и табуретки, когда у вас есть знакомые при королевском дворе, скупающие подделки из жалости. Но, должна признать, с каждым годом у них получается все лучше и лучше. Теперь, когда мифы о морских чудовищах были развеяны, Пэри вновь стал гордым капитаном, возит нас туда-сюда. А что касается нас с Реусом, то у нас все просто прекрасно. Оказывается, мы отличная команда. Я учу его жизни в Москве. Он продолжает открывать мне тайны волшебного мира. И родителями мы стали отличными. Я строгая мама, потому что не могут у ребенка быть двое мягких родителей. Ареус – исполнитель каждого каприза дочки. Любит ее так же сильно, как и меня. И он больше не чувствует себя одиноким. И никогда уже не почувствует. Никогда бы не подумала, что влюблюсь в странного полуэльфа, бегающего по лесу за вампирами. Не подумала бы, что рожу от него ребенка что волшебное измерение станет для меня вторым домом. Но вот я здесь. И я знаю, что впереди у нас еще немало приключений и таких же светлых дней, как сегодня. Как же удачно, что однажды я согласилась поехать на рок-концерт,